Палата взорвалась возмущенными криками. Грон несколько минут слушал дикие выкрики, требования и предложения и внезапно громко хлопнул в ладоши. От неожиданности все замолчали, а Грон тихо произнес. «Да, вы можете лишить меня места в Совете и объявить любого другого князем Долины и Грон, но не стоит начинать поход с моей долины. Я сниму бойцов со степей, и выставлю на границе пять тысяч клинков, и, клянусь, немного дружину уйдет с того поля боя. И вышел из палаты. Вечером он сидел в личных покоях Эгиора и пил вино. — И все же почему? — Эгиор с болью смотрел на Грона. — Я не верю, что тебе наплевать на народ долин. Сегодня, после твоего ухода, князья чуть не лишили тебя места в Совете. Мне едва удалось заставить их отложить это до конца похода. И вновь в его голосе послышались нотки горечи. — Почему же нет? Грон медленно заговорил. — Понимаешь, Игеор, если забыть о том, что я не верю в успех, то, по большому счету, я уверен, что вы сделаете только хуже. Понимаешь, вот пять поколений назад в долины пришла Большая Орда. И что? Выросли дети, внуки, правнуки. Мертвые рассыпались в прах, а ненависть осталась. И кто может обещать, что через пять поколений степь не вернется, чтобы отомстить? — Если будет кто-то, кто сможет отомстить, — глухо произнес Игеор. Грон усмехнулся. — Будет. Степь никогда не была и не будет пустой. Даже если представить себе, что ты прав, и вы вырезали всех — женщин, младенцев — Придет другой народ, и все начнется по-новой. — И что же, по-твоему, делать? — Развернуть их клинки на север, — сказал Грон. — Я не против доказать им, что ходить сюда за добычей себе дороже. Можно и совершить поход, но в отместку, в наказании. Против рода, хана, а идти резать всех подряд? Он изобразил на лице крайнее неприятие этой мысли и отхлебнул вина. «Может, ты и прав», — задумчиво произнес Эгиорг, потом спросил, — «когда уезжаешь?» Грон поставил кубок на стол и поднялся. «Сейчас. Не хочу никого вводить в искушение». К заходу солнца его уже не было в долине. Поход начался после окончания посева. Эгиорг увел восемь тысяч дружинников и ополченцев. Многие дружины возглавили сами князья и их наследники, Но Баргот отправил с дружиной одного из младших сыновей. Да и дружина была всего из полутора сотен ополченцев. Через луну грон выслал патрули далеко в степь. А еще через поллуны стянул полки на бивак у рогатой скалы. Гагрет вернулся из патруля к исходу третьей четверти. Едва он вошел в палатку, грон сразу все понял и вскочил на ноги. — Говори. Их зажали в распадке у притока Оогона. Кочевники подожгли степь с наветренной стороны, и на них несет пепел. От восьми тысяч, по моим прикидкам, осталось не больше трех, а на хвосте у них висит не менее десяти. — Георг? — Не видел, но, судя по всему, у них один командир, а то бы им не прорваться даже туда. Грон вышел из палатки. Они едва успели, бой уже угасал. На месте лагеря в распадке клубилась степная орда. Грон за 5 миль разделил дивизию, укрыв полторы тысячи клинков за двух развернутых полков. Заметив подходившую на рысях дивизию, степняки, опьяненные победой, рванули навстречу. Грон подпустил их на сорок шагов и после арбалетного залпа ударил в пики. По земле покатились всадники, приколотые пиками к лошадям, а когда резервный полк ударил во фланг, все было решено. Степняки в панике начали разбегаться. Грон ворвался в захваченный лагерь на плечах удирающих степняков, но застал там всего семь сотен пленников с умирающим Эгиором на руках. Увидев Грона, Эгиор слабо улыбнулся, но тут же закашлялся, и на губах его выступила пена. — Позовите князей и сыновей-властителей! — тихо произнес он. Грон махнул рукой приготовленным конным носилком, но Эгион отрицательно повел головой. — Нет. — Нет. Не трогать меня, пока я не разрешу. Князей старших сыновей полегло слишком много, поэтому у ложе собралось всего трое князей, а чуть поодаль стояли семеро сыновей. Эгиор подозвал песца, прикрыл глаза и начал говорить. «Я, Эгиор, властитель долины Эгиор и старейший князь Атлантора, находясь в здравом уме и твердой памяти, «Настоящим свидетельствую, что вручаю судьбу долины...» Он сглотнул сгусток крови, застрявший в горле, и продолжил. «И всего Атлантора, властителю долины Эгрон, князю Грону, и сим требую от палаты князей уважение моей последней воли». Песец торопливо дописал «подписано собственноручно», и передал текст князьям. Те, громогласно заявляя «подписано и засвидетельствовано», подписались и передали завещание на хранение старому горцу, который был княжеским толкователем завета. И Георь внимательно проследил за всей церемонией, повернулся к Грону, улыбнулся и умер».